Глава 10. Сзади кто-то был. Это не демон, который сидел у меня за спиной. Это могильщик. Я машинально втянул шею и поднял плечи. Как раз вовремя могильщик собрался меня душить. Толстая, мускулистая и почему-то очень холодная рука обхватила мое горло, но я успел подставить подбородок. И сразу ударил назад локтем, туловище твердое, но я что-то задел у него внутри. Свет включился. Могильщик понял, что задушить меня не получится, и рванул вперед. Собрался вбить меня в прутья клетки. Я поднял ноги и оттолкнулся от прутьев так сильно, как мог. Даже сильнее, чем мог. Демон-пассажир как-то делал меня мощнее. Могильщик потерял равновесие и ослабил хватку. Я выскользнул и развернулся с таким видом, будто буду бить ногой. Могильщик приготовил руки, чтобы перехватить удар, а я врезал ему апперкотом, мощным ударом кулака снизу прямо в челюсть. Стальные шипы почему-то не разбили ему кость, будто она была сделана из стали. Та самая защита лиса. Но апперкот вышел при отличным Брызги пота с лица от удара подлетели вверх, зубы могильщика клацнули, почти белые зрачки слепых глаз закатились. Он отошел на шаг и грохнулся на пол. Зрители изумленно загудели. — Так его! — кричал парень, единственный мой болельщик на трибунах. — Хороший удар! — похвалил меня демон максвел но он сейчас встанет. — Не встанет, — ответил я. И бросился добивать. — Не вздумай, — прошепел демон. — Нет! — заорал Орлам, стоя за клеткой. Могильщик лежал с закрытыми глазами. Я накинулся на него, ударил правый и сразу добавил левый. Но второй удар цели не достиг. Соперник открыл глаза, схватил меня за руку и с невозможной силой потянул к себе. Могильщик, несмотря на свой устрашающий габариты, легко вскинул ноги и обхватил меня ими слишком быстро. «Вот эта гибкость! Хочет взять меня в удушающий треугольник? Нет, гагоплата! Как я умудрился попасть в такой дико сложный прием? Но я попался, как неопытный боксер против умелого бойца джиу-джитсу». Он опутал меня за мгновение. Голень одной ноги уперлась мне в шею, но я опять успел опустить подбородок. Другая нога держала мое туловище, мешая правой руке что-либо делать. А он двумя своими руками начал давить на мою голову сзади, толкая при этом ногой в шею, чтобы я задохнулся. Я в полной жопе. Даже не могу пошевелить руками. Как же холодно. Будто борюсь со снеговиком. «Вырывайся!» — кричал единственный болельщик с трибуны. «Держись! Не сдавайся!» Но голень уперлась в подбородок, а не в кадык, поэтому я до сих пор не задохнулся. Но как же это хреново! Толпа орала, я держался изо всех сил, все было медленным, как и я сам. Скоро я или задохнусь, или он сломает мне челюсть. Я видел его белые глаза и красное от натуги лицо, слишком холодно рядом с ним. Но у него пара изо рта не шел, как у меня, будто он покойник. «Нет, я не сдамся, даже покойнику сдохну, но не сдамся!» «Он слабеет», — шепнул демон. «Отвали!» — подумал я. — Его лис не может одновременно атаковать и защищать. А я могу. Я сильнее этого засранца. И ты тоже. Вырывайся, я помогу. Не знаю как, но мне хватило сил вырвать одну руку. Это точно помог демон. Но слепой хрен будто этого ждал. Его мощные ноги очень быстро перехватили меня, а сам могильщик сменил позицию и начал переводить захват в оплату в Другой прием, чтобы взять в болевой руку. Но я не дался. Я, рискуя плечевым суставом, высвободился и, не цепляясь, ударил его другой рукой, куда получилось. Могильщик шумно выдохнул воздух. Я ударил еще раз, вплотную, с нескольких сантиметров. Но смог его достать. Урон серьезный, шипы на перчатке. Они били его по ребрам. Должно быть жутко больно. Хватка разжалась. Я выскочил, а могильщик бросился ко мне следом в ноги. «Хочешь скрутить мне пятку?» «Вот она!» От удара нога гудела я врезал ему прямо в лоб. Могильщик растянулся на полу, смешно всплеснул руками. Я отошел подальше, растирая иноющую челюсть и болевшее плечо. «Не расслабляйся!» — кричал Орлам. Стало еще холоднее. Пятки мерзли так, будто я вышел на каток. А могильщик сел и посмотрел на меня. «Лежать!» Я подбежал и вложил в этот удар правой ногой все, что мог. С трибун защелкали фотоаппараты многие со вспышкой. — Вали его! — кричал с трибун знакомый голос моего единственного болельщика. Попал в висок. Могильщик рухнул на ледяной канвас. И встал опять. — Сука ты! — заорал я. — Не вставай! — Пора заканчивать, — прошепел Максвелл магильщик поднялся, тень над его плечом стала заметнее, но из-за моей спины вперед вытянулось что-то длинное. Не знаю, что там происходило. Мы разменялись парой ударов, его удар чуть задел мне лицо, но шип не пробил защиту от лиса. Хотя все равно боли я ощутил. И долбанул его мощным хуком слева. Изо рта могильщика вылетел желтый зуб, а следом за ним пролетели несколько капель крови. Могильщик отошел и грохнулся опять. «Не вставай!» Он очень медленно сел и встряхнул головой, поднялся и на нетвердых ногах двинулся ко мне. Но через три шага они начали разъезжаться. Могильщик скинул руки в каком-то подобии боевой стойки и упал. На этот раз окончательно. «Ты его сделал!» — закричал мой единственный болельщик. Но через несколько секунд болельщиков стало очень много. «Зрители взревели разом!» Шум сотен или тысяч глоток меня оглушил, и мне почему-то не плевать, как после моих прежних побед, и я знал почему. Это не просто очередная победа. Они мне нужны. А этот бой, этот бой был почти таким же сложным, как самый первый мой бой в смешанных единоборствах. Когда я, тогда еще занимающийся кикбоксингом, попал против бразильца-борца, тогда я едва победил» как и сейчас. Могильщик неподвижно лежал на ринге. Жуткий холод, который распространялся вокруг него, рассеивался. «Ну, мы его сделали», — пробормотал Максвелл. «Я устал». «Я тоже». «Спокойной ночи», — сказал демон, — и будто исчез. Толпа хлопала в такт. Я обошел клетку по периметру, подняв руки в знак победы. Немного опасался, что могильщик опять пробудется, но он лежал, не в силах встать, и что-то бормотал. Из разбитого носа и расцарапанного шипами лица бежала кровь. «Неплохо!» Орлам, опираясь на трость, подошел ко мне. «Я хочу попросить прощения!» «За что?» «Он в лучшей форме, чем я думал! Он в лучшей форме, чем я думал!» Он показал на могильщика. «Когда я дрался с ним, он едва двигался!» А сейчас он прямо в ударе, как в молодости. Поздравляю. Хороший результат. — Идем, — сказал я. Уходили мы под громогласные овации. Довольные зрители скидывали кулаки, глядя мне вслед. В крошечном закутке, в котором стоял старый стол с мигающей лампой, было очень холодно. Надо было сначала переодеться в костюм. Теперь придется мерзнуть. Я сел на расшатанный стул с поцарапанной кожаной обивкой и оглядел висящие на стенах плакаты с бойцами. Есть даже могильщик и старый Герберт. Ну и сам Орлам, конечно. Не хватает моего. Но такими темпами скоро здесь буду и я. «Мужик — Мужик! — проорал распорядитель боев, улыбаясь до ушей. — Ты меня спас! Ты спас всю эту помойку от уныния! Все уйдут довольные, а потом через неделю вернуться посмотреть на новый бой и принесут денежки, мужик!» Он чуть не прыгал от радости. Наконец, когда он успокоился и в сотый раз пожал мне руку, он перешел к делу. Из старого ржавого сейфа с круглым замком он достал пухлый конверт, внутри красные купюры. Заработал все до последнего энгема, тридцать тысяч, и не энгемом меньше. «Вот это бой! Охрененный бой!» Могильщик будто помолодел лет на 20 Ох, он был крут! А ты еще круче, раз его сделал. Вот это бой! А ты ведь первый, кто вырвался из его коронного захвата. Первый! Реально первый!» Одноглазый опустился на сул и выдохнул. «Я уже думал, что все, конец яме После тех двух жирных придурков я думал, что все потеряно. Ай, зачем я их позвал? Но ты... Скоро утро». — сказал Орлам, с трудом стоя у стены. — Нам пора наверх. — Так что? — спросил Одноглазый. — Записываю на следующую неделю. Будет больше денег. — Сколько? — спросил я. — Я предлагаю иначе. Орлам покрутил в руках трость и поморщился. — Чтобы всем нам было хорошо. Найди нам злобного сукина сына во всем Нижнем городе. Самого страшного кто есть. Покажем еще раз, что это не случайность. И что Лис нашел нового хозяина? Когда Алекс победит, Квинты его пригласят еще раз. На этот раз, без отбора. — А, кандидат в адский забег? Одноглазый широко улыбнулся. — Я на это посмотрю. — Только кого бы предложить? Он почесал затылок. — О, знаю! — Стальной сайтон. — Я сказал самого злобного сукино сына, а не долбанутого психопата. — возмутился Орлам. — Его хоть из дурки выпустят? — Сам уйдет, никого не спросит. Чего ты волнуешься? Ты же его побеждал, еще когда внизу жил. — Он опасный? — спросил я. Орлам немного раздвинул волосы слева. На коже видно несколько полосок уродливых шрамов. — От зубов. Он их затачивает. Хотел откусить мне ухо. Долбанутый сукин сын. Но решать тебе. Орлам стукнул трустью об пол. Если одолеешь его, Квинт тебя возьмет и никого слушать не будет, я тебе гарантирую. А там и до Победы недалеко. Поехали, — я зевнул. Мне еще переодеться надо. Да, и советую побыстрее. С такими деньгами в Нижнем городе опасно. Одноглазый был так доволен, что проводил нас до машины и открыл дверь. Я уселся на заднем сиденье Орлам залез с трудом. — А это ваша хваленая медицина из верхнего города, точно поможет моей сестре? — спросил я. — Поможет. Они в этом понимают. — Тебе же не помогла. Он сжал губы и махнул водителю. — езжай быстрее и не останавливайся. Они из-за таких денег будут готовы рискнуть. Водитель завел машину. до да чего же странный звук двигателя, будто урчание в желудке. Машина быстро поехала вперед по темным улочкам. — Я могу ходить, — сказал Орлам. Остальное было за гранью возможного. Мой позвоночник был стерт в пыль, когда... — А, забей, это мои проблемы. — А почему во время боя выключился свет? — спросил я. — У него сообщник в зале. — У него же лейс. — Устало, — сказал Орлам. — Это несложно. — И что? — Странный вопрос. Ты действительно не знаешь или прикалываешься? Слушай, мне недавно битые по голове заехали, я мало что помню. Просто ответь уже. Пусть это будет моей легендой, если что-то пойдет не так. Не знаю, устроило ли Орлама объяснение, но он начал говорить. Лис — это чистокровный. А в технике? Даже в генераторах для зданий живут иблисы. Они рабы среди демонов, слабые, безвольные, малоразумные. Их захватывали тысячами за раз, а то и миллионами. «Они питают технику?» — удивился я. «Как батарейки?» Орлам посмотрел на меня внимательнее, но кивнул. «Что-то в этом роде. Иблис выделяет энергию. Алис, значит, может везде выключать свет. Просто прикажет мелкому демону и все?» «Алис могильщика может. Но этот пассажир слаб. Он мог только помогать или атаковать, или защищать. Не одновременно. Поэтому твои удары иногда срабатывали». А он пытался тебя заломить и тратил всю силу туда. — Понял. И откинулся на кресло и зевнул еще раз. Орлам потянулся к мини-бару, стоящему в салоне авто. Оттуда он достал массивную бутылку и лимон. Что-то похожее на лимон. — Отмечу твою победу! — сказал он, наливая янтарные жидкости в стакан. — Если хочешь... — Нет, не хочу. — Пьет виски? — Не очень люблю вискарь. Так и не привык к его вкусу. Хотя вроде там есть коньяк. Нет, я сразу в больницу, Кли. Надо будет заплатить еще. хорош сегодня бой, денежный. Он решил вопрос оплаты на следующую неделю. Но миллион все еще где-то далеко. Машина ехала по темному городу. Даже вывески уже не работали. Кажется, я начал понимать, почему двигатели местных авто звучат так необычно. «Значит, в двигателе машины тоже этот э, еблес?» — спросил я. иблис поправил меня Орлам, наливая второй стакан. «Да, вся техника работает на них. Лисы нужны для сложных задач, а иблисы для простых. Лисы есть у боевиков, бойцов, телохранителей и глав семей, а лисы поменьше у тех, кто занимается кропотливой работой — хирурги, ювелиры, инженеры и прочие. Охренеть!» — сказал я. — Целый мир, работающий на батарейках из душ порабощенных демонов. — Все работает на Иблисах, — продолжил Орлам, делая мощный глоток. — Все, что есть, давно порабощены, еще сотни лет назад. — Новых нет, но запасов старых, захваченных, еще полно. — И все это у семей охотников, — догадался я. — Они раньше охотились на этих демонов. — Ты и правда этого не знал. — спросил меня Орлам, тоскливо глядя на бутылку. — Ладно, какое мне дело? Главное, что ты умеешь драться, а твой новый лист к тебе прижился. Он увеличивает твою реакцию, силу, защиту, поэтому на перчатках шипы, чтобы пробивать через барьер. — А у полукровок тоже такая защита? — Нет, у них толстая шкура. — А кто такие полукровки? — У них есть кровь чистокровных, но совсем чуть-чуть. Орлам не выдержал и налил себе третий стакан. — У большинства способности не проявляются. Кстати, Аник, сайты напасть не могильщика. Тебе стоит изучить, что умеет твой лис. — И как это сделать? Орлам нахмурился и вздохнул. «М, м покажу пару приемов, но не сегодня. — Хорошо, тренер, — я усмехнулся. — Я не тренер, — с раздражением сказал он, убирая бутылку и закрывая мини-бар. Мне просто нужно устроить тебя квинтом. Даргон заслуживает хорошего бойца. Если бы он... А, ладно, проехали. Говори, раз начал. А ты и сам видел. Орлам помрачнил еще сильнее. Первый охотник должен быть решительным. Но Даргон... Иногда его выдержка и здравый смысл отказывают ему. Он слишком балует своих сыновей, и от этого много проблем. А еще кто-то в его окружении хочет, чтобы семья проиграла в адском забеге. А этого нельзя. Он допил стакан и отставил в сторону. — Я тебе ничего не говорил. — Конечно, тренер, как скажешь. Машина остановилась у мрачного трехэтажного здания, которое стояло возле гигантской толстой трубы, ведущей наверх. Внутри шахты лифтов, на одном из которых мы добирались, слили в верхний город. Мы вышли из машины. — Ночью здесь опасно. Орлам застегнул пиджак, южась от холода. — Пошли быстрее, пока... — Алекс, я уж думал, тебя фаулер прикончил. Как сам, дружище? — Знаешь его? — спросил Орлам тихим напряженным голосом. — Не помню. Паренек подбежал ко мне и хлопнул меня по плечу. — И тут на тебе! Ты жив, в крутых шмотках, а еще победил могильщика! Я всегда знал, что ты на это готов, что ты лучший среди нас! Он меня крепко обнял, от него сильно несло сигаретами и бухлом. «Рад, что ты жив, дружище!» Он отстранился еще раз, похлопал меня по плечу, потом по груди. «Я тоже рад», — сказал я. «Знаешь, я же недавно память потерял». «Ох, как плохо!» — парень посмотрел на меня, как ум сына отсталого. «Ты меня не помнишь?» «Нет». «Но я знаю, кто ты». «И кто?» «Ты вор». Я вытащил у него из кармана без рукавки конверт, который он только что у меня стащил. Серьезно? Хотел меня обворовать? Я родился в Чите, со мной такие фокусы не проходят. Парень побледнел, а я потряс конвертом. «Но мне некогда с тобой заниматься», — сказал я. «Так что вали уже и...» «Осторожно!» — крикнул Орлам. И тут огромная тень пролетела мимо меня, выхватывая конверт с деньгами. «Эй, это мое!» Я посмотрел вслед, но размахивающий крыльями рогатый демон уже улетел. Он смеялся, только смех почему-то был женский. И еще у демона была грудь, в смысле сиськи, хоть и прикрытой ей какой-то майкой. Ладно, это меня оправдывает. Вряд ли существует хоть один житель Читы, которого обвораула сисястая демоница. Толсточокий парень тем временем уже сбежал, а демоница приземлилась на крыше стоящего неподалеку здания с выбитыми окнами. Два этажа, но больше она никуда не летела. «Далеко не улетит!» — сказал Орлам. «Я тебя подожду внутри!» «Понял!» — крикнул я уже на бегу. «Я быстро!»